Глава 4. Принц Эльфхейма приносит мотыльку выпивку. Принц Кардан вовсе не чувствовал себя по-злодейски, пересекая море на спине огромного мотылька одним поздним вечером. Раньше этот мотылек из кривого леса принадлежал его матери и был приручен с помощью меда и вина. Когда его мать оказалась в башне забвения, Мотылёк остался неудел и легко согласился служить Кордану в обмен на несколько глотков медовухи. Из за пыльцы, сыпавшейся с его крыльев, принц начал чихать. Он проклинал мотылька, свою необдуманность, а больше всего человеческую женщину, отчаянно цеплявшуюся за его талию. Кордан убеждал себя, что это всего лишь розыгрыш, устроенный в отместку за жестокое обращение старшего брата. Но дело было серьёзное. Он украл одну из служанок Баликина. Кардан совершенно точно не спасал эту женщину и клялся себе, что больше никогда не сделает ничего подобного. "Думаю, ты знаешь, что я от тебя не в восторге", сказал он, обращаясь к Маргарет. Она не ответила. Кардан не был уверен, что она вообще услышала его из-за шума ветра. "Ты дала Баликину обещание. Глупое, но всё же обещание. Ты заслужила". Он не мог выдавить из себя остаток предложения. "Ты заслужила всё, что с тобой произошло". Это была ложь, и хотя народ умело хитрил и сбивал с толку, ни один фейри не мог сказать того, что не являлось правдой. Кардан поднял глаза. Звёзды с осуждением смотрели на него с ночного неба. Принц хотел крикнуть им, чтобы они не смели думать, будто он какой-то жалкий и слабак, но не был уверен, что эти слова не застрянут у него в горле. В присутствии смертных слуг ему всегда становилось не по себе. Их пустые глаза и потрескавшиеся губы Они не были похожи на близнеашек из дворцовой школы. Он подумал об одной из них, как она склонялась над книгой, убирая прядь каштановых волос за ухо, странное, округлое ухо. Он подумал о том, как она смотрела на него, подозрительно нахмурив брови, насмешливая и осторожная, яркая, живая. Он представил её в роли одной из этих одурманенных служанок, и на него нахлынуло странное, непонятное чувство, страх. И в то же время какое-то ужасное облегчение. Заколдованный человек не мог смотреть на него таким взглядом, как у неё. Матылёк устремился к электрическим фонарям береговой линии, и Кардана накрыло очередное облако пыльцы. Новый приступ кашля отвлёк его от размышлений. Приземлившись на пляже, задыхаясь, выдавил он: "Хватка Маргарет на его талии стала ещё крепче. Казалось, что она пытается зацепиться за одно из его рёбер. Его хвост, зажатый между ними, был изогнут под странным углом. Ай, воскликнул Кардан, но Маргарет снова проигнорировала его недовольство. Мотылёк опустился на чёрный валун, частично ушедший под воду и покрытый белыми морскими улитками. Соскользнув со спины насекомого, принц Кардан приземлился на мелководье и промочил свои нарядные сапоги. Что со мной будет? спросила Маргарет, глядя на него сверху. Когда они покидали Эльфхейм, Кардан сомневался, что ему удалось развеять наложенные на женщину чары. Но, судя по всему, она снова обрела способность ясно мыслить. "Откуда мне знать?" сказал он, неопределённо указывая куда-то в сторону берега. "Чем вы люди обычно занимаетесь в мире смертных? Придумай себе какое-нибудь занятие". Маргарет неловко слезла со спины мотылька и побрела к берегу, рассекая прибрежные волны. Остановившись на суше, она сделала глубокий и жадный вдох. «Так это не обман? Не очередная злая шутка? Я правда могу идти?» «Иди», — сказал Кардан, отмахиваясь от неё обеими руками. «С катертью дорога». «Но почему именно я?» — спросила женщина. «Она не была самой молодой или самой старой, она не была самой сильной и даже не самой жалкой». Они оба знали ту единственную причину, которая выделяла Маргарет из серой толпы слуг, и эта мысль не приносила удовольствия ни одному из них. Потому что я видеть тебя не могу, сказал Кордан. Женщина бросила на него изучающий взгляд и облизнула потрескавшиеся губы. Я никогда не хотела. Заметив выражение его лица, Маргарет умолкла на полуслове. Это произвело на Кордана странные впечатления. Словно она пыталась копировать манеру народа, когда они начинали предложения и вдруг вспоминали, что не могут солгать. Но это было неважно. Он мог бы закончить фразу за неё. Я никогда не хотела тебя бить. Ты же знаешь, что я была околдована твоим братом. Баликин обожает наказывать других с помощью унижения. А что может быть более унизительным, чем получать побои от рук смертного? Но, конечно, я тебя ненавижу. Я ненавижу вас всех. за то, что вы украли у меня жизнь, и какая-то часть меня наслаждалась твоей болью. Маргарет ещё раз внимательно посмотрела на него. Его чёрные кудри наверняка растрепались на ветру, а острые кончики ушей напоминали ей о том, что он не был смертным юношей, пусть и выглядел очень похожим на человека. Наконец она развернулась и пошла по пустынному ночному пляжу навстречу городским огням. Он смотрел ей вслед, чувствуя себя измотанным, разбитым, и глупым, и одиноким. Глядя на её удаляющуюся фигуру, ему хотелось крикнуть, что он не слабак, чтобы она не смела его жалеть, что это она жалкая, что она ничтожество, а он принц. Кардан побрёл обратно к огромному мотыльку, но насекомое отказывалось лететь обратно в Эльфхейм, пока он не сходил в ближайший продуктовый магазин, превратив листья в человеческие деньги, и не купил там целую упаковку светлого пива. Затем он вылил содержимое всех шести бутылок на землю и принялся ждать, пока насекомое вдоволь напьётся из этой пенной золотистой лужи.